Глава седьмая. Теперь Саше была ясна затея Софьи и Епифана. Также было ясно, что Софья, как никто другой, знает, как можно найти Дона Корлеоне. А с другой стороны, чего его искать? Сам нынче же ночью объявится. Заговорщики думают, что обитательницы дома настолько деморализованы появлениями призраков, что сегодня ночевать в доме не останутся. Побоятся вновь столкнуться нос к носу с потусторонними личностями. Надо лишь предупредить Марго, чтобы она сказала своим вести себя тихо. И хорошо бы из числа родни задержать пару-тройку крепких мужчин. Но Марго, которая в этот момент как раз подвергалась атакам кипящих праведных негодованием родственников, На звонки Саши не отвечала, а когда ответила, то вынуждена была признаться, что вся родня уже разъехалась. И прощание прошло в таком тоне, что ни о какой помощи их просить сейчас просто невозможно. Да и уговорить маму сидеть тихо тоже не получится. Она все-таки позвонила священнику. Сейчас он у нас. Саша прислушался. Из трубки неслись какие-то заунывные песнопения. Слов разобрать было невозможно. Но кое-что Саша уловил и очень удивился. «Какой это язык?» «Арабский, татарский, не знаю». «А почему священник читает молитвы на арабском?» «Потому что мама сегодня позвала Муллу». Сказала, раз обычный священник к нам уже приходил, но не справился со своей задачей, она позовет Муллу. Ей соседи посоветовали, сказали, что очень хороший специалист. Они его и на похороны, и на крестины. То есть не крестины, конечно, а как там у них это называется, вызывают. Он никогда не отказывается, берет умеренно и приезжает быстро. И долго он еще будет у вас работать? Не знаю. Почти полчаса уже по дому ходит. Ничего не скажу. Работает человек старательно. Все закоулки обошел. Во все углы нос сунул. Наш поселковый священник, тот по дому пробежал. В торопех водичкой по углам, да в центре гостиной побрызгал. И был таков. А этот и на кухню, и на второй этаж, и в подвал, и в гараж. В каждую щелку заглянул. «В каждую щелку, говоришь?» – задумчиво произнес Саша. «Марго, а ты уверена, что это настоящий мула?» «В смысле, не настоящий. Челма на нем. Халат тоже. Коран имеется. Я проверила». И еще какие-то книги. Чего еще? И почему ты спрашиваешь?» Саша не стал скрывать и рассказал девушке о том, в какую переделку угодила вся их семья по вине отца. Когда-то кому-то и чего-то задолжавшего. Мало того, что к нему имеет претензии некий Дон Корлеоне, он еще и сообщников себе навербовал, тощего и толстого. А те, в свою очередь, привлекли к делу Софью с Епифаном, потому что хотя и знают, где именно клад находится, но найти его от чего-то не могут. И подозревают, что это дух хозяина дома мешает им в этом. Не совсем понятно, кто из них разгромил салон Глафиры и куда делась сама белая Магиня, но, возможно, она пыталась как-то помешать этой пятерке кладоискателей и те деликатно ее предупредили, чтобы не возникало. И теперь эти пятеро ищущих у вас в доме клад только и мечтают, как бы все там у вас обшарить вдоль и поперек. А учитывая, что Эпифан работает около оккультном центре, то этот мулл очень может оказаться никаким не муллой, а очередным переодетым прохиндеем в халате. «Я видел там похожие типажи!» Говоря это, Саша поежился. С утра еще пригревало солнышко, а сейчас к вечеру откуда-то потянуло пронизывающим холодом. Поднялся северный ветер, который все усиливался, неся с собой дуновение Арктики. Находиться на улице стало совсем некомфортно, и Саша нырнул обратно в теплый салон машины. Барон привычно свернулся в ногах под пассажирским сиденьем. Запрыгивать на сиденье собаке было строго-настрого запрещено, потому что частенько после охотничьих вылазок по лесу барон представлял собой один сплошной комок грязи и, забывшись, мог по старой памяти сигануть на чистенькое сиденье, превратив его в нечто неудобоваримое. Саша потрепал пса по голове. Какой все-таки замечательный пес. Интеллигентный, уравновешенный, но в то же время веселый и азартный. Мама с Ланой ходят за священником буквально по пятам, продолжая разговор, сообщила Марго. Хотят убедиться, что ритуал заклинания призраков проходит как надо. Так что если он даже и фальшивый мулла, то ничего ему разнюхать у нас в доме не удастся. — Будем надеяться, что все так и будет, — решил Саша. — Подождем, когда мулат чалит. Он остался в машине, а Марго вернулась к муле, который дочитывал последние молитвы. Несмотря на предупреждение Саши, девушке казалось, что этот симпатичный мужчина с благообразной бородой достоин доверия. Разговаривал он очень вежливо. От угощения не отказался, сел пить чай, не обращая внимания на поздний час. Щеки у него были розовые и круглые, глаза веселые. Он не скрывал своего удовольствия от вкусной выпечки. Выпив подряд три чашки чая и слопав всю пахлаву, которая нашлась в доме, наконец он начал прощаться. Мама с Ланой не скрывали своего облегчения и, едва закрыв за ним дверь, буквально ринулись в свои комнаты, где попадали на кровати. А Марго, хоть устала не меньше, все же задержалась, чтобы впустить в дом Сашу. Пока он устраивался в гостиной, Марго отошла в сторонку. Ей хотелось проверить слова мамы про призраков, которые ночью просачивались через стену у лестницы, ведущей на второй этаж. Марго ни на минуту не думала, что их дом и впрямь посещают привидения. «Что это за привидения такие, которые оставляют в саду кучи свежей земли? Это уже кроты, а не привидения». Поэтому Марго внимательно осмотрела место их появления. «Ну да». Тут они сквозь стену и просочились. В этом месте была сделана маленькая лестница, которая вела в угловую комнатушку. В ней никто не жил. Но зато здесь имелось окно в сад. И сейчас на подоконнике были отчетливо видны следы мужской обуви. Значит, этот путь и облюбовали себе призраки, посещающие по ночам не только их дом, но и сад. И никакие это были не привидения, а вполне себе реальные люди. Марго считала, что с таким безобразием мириться нельзя. Она показала Саше путь, которым пользовались призраки, и юноша сказал. «Теперь ты иди к себе и не появляйся, пока не позову. И постарайся, чтобы твоя мама Слана тоже оставались в своих комнатах. Об этом можешь не тревожиться». — заверила его Марго. — Мы все так вымотались, что мечтаем лишь об одном — как бы нам вырубиться и до утра нормально выспаться. Она ушла, а Саша приготовился к длительному ожиданию призраков. Он занял, как ему показалось, удобный наблюдательный пункт, укрывшись за спинкой огромного кожаного дивана. На нем лежал плед под которым Саша и спрятался. «Идеально!» Мелькнула мысль об оставленном в машине бароне. «На улице совсем похолодало, того и гляди, пойдет снег». «Снег!» Саша даже вздрогнул. «Откуда бы взяться снегу в сентябре? Неужели шаману из Дальнего Заполярья все-таки подвластны такие вещи?» Но взять барона в дом Саша не мог. Появись кто чужой ночью, пёс неизбежно поднял бы шум, переполошил всех домочадцев, и, хуже того, спугнул бы ночных визитёров. И Саша стал ждать, очень надеясь, что гости пожалуют уже скоро. Но время шло, а никто не появлялся. Во всём доме стояла тишина, а под мохнатым пледом было так уютно и тепло, и потихоньку сонное оцепенение стало овладевать Сашей. Какое-то время он боролся с ним, а потом понял, что так не годится, встал и прошелся по комнате, надеясь разогнать кровь. Ничего не получилось. Сонное состояние не проходило. Саша поделал упражнение вперед, назад, вбок, вправо и влево. Занимаясь гимнастикой, проходя мимо окна, Саша увидел во дворе какие-то движущиеся темные тени. Потом залаяла собака. Это был барон. Голос своей собаки Саша не спутал бы ни с одним другим. «Но если барон лает, значит, кто-то чужой ходит возле машины Саши. Но ведь он оставил свою машину хоть и на улице, но в укромном местечке у забора» которая почти вплотную примыкала к гаражу на участке Марго. И тени сейчас виднеются именно там, у гаража. Что же делать? И Саша решился. Очень осторожно он открыл входную дверь и вышел на крыльцо. Постоял, прижавшись к стене, прислушался. «Да, все правильно». Голоса доносились со стороны гаража. Два или даже три голоса. Все они были мужскими. И разговор велся на повышенных тонах. Пользуясь тем, что спорщики были увлечены друг другом, Саша подобрался совсем близко к ним. «Надоело! Которую ночь тут крутимся? Того и гляди, менты нас прихватят, а толку ноль!» Где настоящий план? Ты держишь его в руках. Это какое-то дерьмо, а не план. На нем ничего невозможно разобрать. Другого нет. Согласен, что за пятнадцать лет тут многое изменилось. Что-то снесли, что-то построили. Но все равно надо искать. Мы обыскали дом, и под домом уже два раза. Там ничего нет. «Все есть!» «Где?» «Под старым домом. А старый дом был под новым домом. Я говорил, надо вскрывать полы, избавиться от баб и демонтировать фундамент. Не будь кретином! Если бы захоронка была там, ее нашли бы строители, которые этот фундамент и устанавливали». «Значит, не нашли!» значит, спрятано в другом месте. Но на участке только один дом. Сейчас да, но раньше домов было два, старый и очень старый. На месте очень старого сейчас и стоит новый дом, а на месте старого гараж. Дошло, наконец. Гараж особенно не перестраивали. Облицевали снаружи и изнутри. Часть пристроек снесли, но сам фундамент трогать не стали. Там все и лежит. — Значит, все-таки клад тут, под гаражом? — Точно! Два других голоса радостно заржали. А Саша даже вспотел от волнения, несмотря на то, что вышел на улицу в одной рубашке, а вокруг было совсем прохладно. Они же сейчас найдут сокровища. скроют пол в гараже и умыкнут клад. И что ему делать? Поднимать тревогу? Вызывать полицию? Одному ему с тремя преступниками не справиться, это ясно. И все же Саша решил повременить. Во-первых, если сейчас сцапать голубчиков, то они сумеют как-нибудь выкрутиться. Скажут, что ошиблись участком гаражом, с детства все трое страдают лунатизмом, изобрели в чужие владения в приступе своей болезни. И во-вторых, А вдруг там и впрям что-то есть. Эти ребята знают, где именно искать, а Саша нет. Так пусть сначала найдут, а потом их уже исцапают. Тогда с сокровищем в руках эти ребята не отвертятся. И Саша даже руки потер от удовольствия. Да, пусть эти трое поищут, пусть покопают. В руках у одного из троих была какая-то длинная штука в чехле. Наверное, лопата. Хотя конструкция до да чего странная. Что за лопата с круглой плоской блямбой на конце? Как такое копать? Но коварный план Саши так и не был реализован. Стоило этим троим сбить замок с гаража и войти внутрь, как оттуда немедленно раздался сдавленный возглас. За ним еще и еще один. Похоже, все трое обнаружили в гараже нечто такое, что сильно их встревожило. Саша просто сгорал от любопытства. Что же они там нашли? Судя по взволнованным и даже испуганным голосам, это было нечто такое, что всех троих совсем мало порадовало. Два голоса наперебой стали бормотать. «Что? Что это такое?» «Что у них тут происходит?» «Откуда они тут берутся?» «Заметь, это уже второй, которого мы у них находим». «Первый-то плавал в дренажной канаве. Чуть ли не у самых дверей дома мы его удачно утилизировали. А этот тут откуда взялся?» «Я не знаю», – произнес третий голос, который прозвучал ровнее и четче. «Но мне на это наплевать! Оттащим жмурико в сторонку, чтобы не мешал, и за работу!» Два других молчали. «Ну, долго мне ждать?» «Нет, пахан, так нельзя!» «Ага, нельзя оставлять на месте преступления свои отпечатки!» «Рано или поздно сюда сунутся менты, начнут всюду тут лазать, начнут наши пальчики или что-то еще, и загремим мы за чужие кренделя. Мы этого поцика не убивали, а скажут, что это мы его замочили». От этих слов Саша окончательно кинула в жар. «Вот оно что! Там в гараже находится чей-то труп». И этот труп нашли трое горе-кладоискателей. Понятное дело, что вскрывать пол, на котором в данный момент расположился труп, им несподручно. И теперь они обсуждают, как им лучше всего избавиться от тела. «Вы двое полные кретины!» – начал злиться третий. «Зачем я только с вами связался? Никаких ментов тут не будет!» Никто нас ни в чем не обвинит. Закопаем тело во дворе, места полно. Темно, никто не увидит, никто его не найдет. А пол? Если мы его вскроем, то бабы все равно ментов вызовут. И пусть вызывают. Менты такой ерундой заниматься не станут. Решать, что пол еще прежде кто-то из мужчин-хозяев вскрыл, А бабам сказать забыл. Да и не сунутся бабы сюда. Зачем им? Машины у них уже нет. Бабы в гараж не пойдут. Я вообще удивлен, что они сегодня же из дома не свалили. Родичи к ним приезжали. Много народу толкалось. Я сначала считал, кто приехал, кто уехал, потом заколебался. И бросил это дело. Наверное, бабы замотались и не успели манатки собрать. Но детей они уже отправили, я видел. И чужих машин во дворе нет, значит, бабы одни. Значит, за домом внимательно следят. Но как же при такой внимательной слежке никто из этих троих не заметил, как в гараже появилось мертвое тело? «Видимо, появилось оно не сегодня». Не успел Саша так подумать, как один из голосов произнес. «Мертвяк-то тут уже не первый день лежит. Попахивать начал». «Может, они вместе были?» «Кто?» «Ну, тот первый, которого мы вместе с машиной утилизировали. И вот этот. Первого мы возле дома нашли». А этот в гараже лежал, мы его и не заметили. В гараж-то мы еще не совались. Мне это не нравится. И мне. Что это за бабы такие, что у них трупы возле дома растут, словно грибы? Может, это бабы трупы штампуют? Один, теперь второй. Как бы нам с вами третьим, четвертым и пятым не стать. Не болтай! «А что? Может, они маньячки какие-нибудь?» Все слышали про таких убийц, которые развлекаются, что людей режут. Живут себе такие бабоньки в частном доме, приглашают людей в гости, а потом гости эти в одну далеко не прекрасную для них ночь исчезают, а труп дамочки у себя на заднем дворе закапывают. «Если там у них хорошенько поискать...» «Может, еще с десяток жмуриков найдется!» Слушая все это, у Саши волосы вставали дыбом, причем не только на голове, а по всему телу. «Не нравится мне это!» «Жмурик в таком деле плохая примета!» «А у нас уже не один, а целых два мертвяка имеется!» «И что, отказаться из-за них от денег?» Лично я на такое пойти не согласен. Деньги тут закопаны огромные. Мы все можем озолотиться. Ты говорил, клад твоей дружки спрятали. И что? Это больше пятнадцати лет назад было. Дружков моих больше с нами нет. Значит, деньги мои. И вот что я вам скажу. Либо вы мне помогаете, как полагается, либо я нахожу себе других помощников. Ладно, не сердись. Уж и сказать ему ничего нельзя. Берите труп и тащите его отсюда вон. А без этого никак нельзя. Никак. Тащите. Из гаража послышалось кряхтенье и горестные причитания что ничего хорошего из этого точно не выйдет. Но кроме этого раздался и шорох, словно в гараже перетаскивали что-то тяжелое. Саша сориентировался верно, отскочил подальше и спрятался. Не прошло и трех минут, как двери гаража открылись, и оттуда появились два силуэта. Один тощий и высокий. Второй маленький и пузатый. Оба они волокли тело человека. Пузатый держал ноги, тощий голову. Именно тощий все время истонал, что ему это все не нравится, что он не нанимался возиться с трупами и что если появились эти двое, как бы не появились еще и следующие. Заткнись, посоветовал ему пузатый. Без твоего скулежа тошно. Я мертвяков очень боюсь, — жалобно простонал в ответ тощий. Теперь всю ночь сны дурные будут сниться. Я после предыдущего еще в себя не пришел, а тут уже следующий. Сколько их еще на подходе? Волнуйся, как бы самому не стать таким же. Вот то ты, Оно! Тем не менее, вдвоем они аккуратно устроили труп, прислонив его к стенке, и вернулись в гараж, откуда вскоре послышались глухие удары. Трое негодяев вооружились чем-то тяжелым и скрывали пол в гараже, надеясь найти под ним богатство. Никто из них не думал о том, что их могут застать врасплох. Участок был достаточно велик. Гараж стоял в одной его части, жилой дом в другой, так что преступники могли действовать без всякой опаски. Спящие в доме женщины ничего не услышат. Пользуясь тем, что трое преступников заняты своим делом, Саша приблизился к мертвому телу, лежащему на земле. Тощий тут был не единственный, кто недолюбливал мертвяков. Саша тоже предпочитал бы обойтись без близкого знакомства с телом. Но ему нужно было понять, что послужило причиной смерти этого человека. И вообще хорошо было бы понять, кто он такой. Привозмогая брезгливость, Саша повернул голову мертвеца так, чтобы свет от уличного фонаря падал бы на него. «Матерь Божья!» — вырвалось у него. Кто же тебя так разукрасил? Разумеется, труп ему ничего не ответил. Да он бы и не смог при всем желании, потому что вместо лица у него было какое-то кровавое месиво. И это при том, что вся остальная часть тела была в относительно хорошем состоянии. Нужно было учитывать, что тело пролежало в гараже уже не один день. Погода стояла теплая, и процесс разложения шел своим ходом. Тело, несмотря на то, что кожа у мертвеца при жизни была золотисто-оливкового цвета, какой часто встречается у брюнетов, сейчас уже было покрыто многочисленными пятнами, и от него попахивало. Но хуже всего дела обстояли с лицом. Казалось, что кто-то специально изуродовал убитого чтобы нельзя было разглядеть, кто он такой. Тут без дактилоскопии не обойтись. Единственное, что мог сказать Саша, труп принадлежит мужчине средних лет. Темных волос у него на голове было еще достаточно, но они уже начали сидеть. Руки указывали на то, что этот человек при своей жизни никогда физическим трудом не занимался. На руках не было характерных мозолей, они были гладкими, мягкими и ухоженными. Ногти аккуратно подстрижены, волосы тоже. А вот одет убитый был неряшливо. Какие-то непонятные старые тряпки в пятнах и дырках. Да еще на несколько размеров больше, чем нужно. Брючины подвернутые, рукава тоже. Саша перевел взгляд на ноги. И тут несуразность. Мужчина был невысок, а вот ботинки на нем были чудовищного сорок с приличным гаком размера. Сорок седьмой или даже сорок восьмой. Саша никогда прежде обуви такого размера даже и не видел. Осторожно сняв обувь, Саша присвистнул. Носков не было. Ботинки поэтому снялись легко и без всяких усилий. Но не только поэтому. Размер ноги трупа вряд ли превышал сорок второй. Зачем же он напялил на себя такие громадные ботинки? Ведь при каждом шаге они должны были сваливаться с него. Было похоже на то, что и ботинки, и одежду убитый позаимствовал у кого-то другого. Вот только при жизни он это сделал или уже после того, как не противно ему было, Саша продолжил осмотр мёртвого тела. Света от уличного фонаря, светившего через забор, было достаточно. Никто Саше не мешал, так что он осторожно принялся ворочать труп. Так и есть. Мужчина был ухоженным. Тело его было чистым, гладким, мускулатура рельефной. Он явно следил за собой, посещал тренажерный зал, заботился о своей внешности и при этом оказался в грязной, рваной и явно с чужого плеча одежде, в чужом же гараже. «Минуточку! А почему я решил, что в чужом?» «Вдруг это и есть наш пропавший Евгений?» Эта версия задержалась в голове у Саши ровно на несколько секунд и была решительно отброшена им. Славка утверждал, что Евгений покинул пределы России еще три дня назад. «Значит, это не он. Хотя Евгений мог почти сразу же вернуться назад и трагически поплатиться за это». Так что Саша решил не оставлять версии о том, что погибший в гараже мужчина – это и есть пропавший хозяин дома. И кто же его убил? А вдруг это сделал кто-то из женщин? Лана, например. Ее должно было сильно напрягать поведение скупого мужа. Или даже дети. Оба они уже достаточно взрослые и сильные, чтобы пристукнуть папеньку. Он не желал покупать им многое из того, что они желали бы себе приобрести. А дети нынче пошли такие, что за игровую приставку запросто прибьют. Не то что отца, но и мать родную. Отпадала лишь Марго, потому что в страну она прилетела лишь два дня назад по вызову о несчастье с братом. Но потом Саша вспомнил фотографию Евгения, которую ему показывала Марго. Вспомнил, как ее брат возвышался над всеми своими тремя женщинами, в том числе и над Марго, которая для девушки была весьма высокого роста, метр семьдесят пять. И Евгений должен быть еще выше, Метр восемьдесят пять или даже метр девяносто. А убитый до такого роста однозначно не дотягивал. Значит, не Евгений. Уже хорошо. Но если не Евгений, то кто? Какое этот человек имел отношение к семейству Марго? Какое-то отношение он определенно к ним должен был иметь, коли уж лежал в их гараже, на принадлежавшем семье земельном участке. Как-то слабо Саша верилась в то, чтобы совершенно постороннего покойника принесли в чужой гараж и оставили там. Пока Саша разглядывал труп, он заметил интересную деталь. В складках шеи обнаружилась татуировка. Это была крохотная пчелка, монохромная но изображённое с большим мастерством. Саша сперва даже принял ее родимое пятно и, лишь приглядевшись, понял, что перед ним нанесенный искусственно рисунок. Ну да, пчела или шмель. Больше ничего примечательного на трупе обнаружить не удалось. Ни в карманах, ни на теле, Ни рядом с телом не было ничего, что могло бы указать на его личность. Что касается причины смерти, то ею мог стать удар по голове. Этот орган находился в столь плачевном состоянии, что Саша даже не брался точно сказать, с какой именно стороны был нанесен роковой удар. Убитого могли оглушить, ударив по затылку, в висок, или даже сбросив ему на голову что-нибудь тяжёлое. Тогда удар пришёлся бы в темечко. Чтобы точно разобраться, нужна была консультация эксперта-криминалиста. И Саша не видел другого выхода, кроме как вызвать его. Да, может быть, это будет не особо учтиво по отношению к семейству Марго. Но, с другой стороны, с трупами тоже, знаете ли, не шутят. Если родственники Марго не убивали этого несчастного, то им нечего и волноваться. И, отойдя чуть в сторону, Саша сделал звонок в полицию. Нельзя сказать, что это у него с первого раза получилось легко и просто. Пришлось ему подождать, пока соединят с нужным ему дежурным, и пока тот, в свою очередь, соединит Сашу с нужным ему отделом и пока в нужном отделе, соблаговолят ему ответить. В общем, если бы Сашу убивали, то лучше бы ему было на полицию не надеяться, а исключительно на свои собственные силы. Между тем, у преступников в гараже дела тоже шли не особенно хорошо. Гараж они обследовали но под деревянным полом не оказалось ничего, что указывало бы на наличие серебра, золота или на худой конец даже меди с бронзой. Длинная штука в чехле, которую эти трое притащили с собой, оказалась металлодетектором, который усиленно регистрировал наличие под полом строения огромного количества черного металла, Железных гвоздей, болтов, креплений и тому подобных штук. Но начисто отказывался указывать на скопление хоть где-то под полом гаража металлов цветных и потому ценных. В двух местах металлодетектор указал на что-то такое, похожее на цвет металл. Но после вскрытия пола и обследования подозрительного участка земли под ним, Находка оказалась в одном случае старой дверной ручкой, выполненной то ли из латуни, то ли из какого-то похожего сплава, а в другом всего-навсего погнутой мельхиоровой вилкой. Тут нету ни фига, ни фигушки. Такой мусор мы и на улице поискать могли. Ты снова ошибся. Пошли отсюда. Саша запаниковала. Как пошли? Куда это пошли? А как же полиция, которую он вызвал? Чего они тянут? Почему не едут? Собираем манатки и сваливаем. Нет уж, Саша костьми и ляжет, а не допустит, чтобы эти трое сбежали из рук полиции. К облегчению Саши преступников кое-что задерживало. А что с трупом делать будем? Да, жмур. «Вот ведь тоже еще та да кука!» «Занесем его обратно в гараж, что ли?» И тело мертвеца было внесено обратно в гараж. Саша возликовал. «Вот оно!» Преступники сами пошли в западню. Едва все трое, не считая трупа, скрылись внутри, как Саша подскочил к двери и захлопнул ее, задвинув засов. Неподалеку валялась доска, казавшаяся еще довольно крепкой, которой Саша для верности и припер дверь снаружи. Вначале в гараже царила тишина. Видимо, преступники приходили в себя. Но как только они осознали, что их заперли, на дверь обрушился град ударов. Сначала Саша испугался, но потом увидел, что доска надежно страхует дверь. Да и сама дверь выглядит крепкой и осмелел. «Стучите, стучите!» – закричал он. «Полиция к вам уже едет!» Дверь снова затряслась от шквала ударов. Того и гляди, вылетит. Но не успел Саша пожалеть о собственном длинном языке, как все стихло. «Вот и хорошо!» – похвалил их Саша. «Вот и сидите там тихо!» «Молодцы, что осознали, сопротивление ни к чему хорошему не приведет. А от себя советую сдаться мирно и облегчить свою участь чистосердечным признанием». Но преступники ему ничего не ответили, видимо, осознавали.